Книга записана Storytel Storytel — жизнь в историях Александр Конторович «Полуденные призраки» Читает Александр Чекушкин Стукнула дверь, и я поднял голову навстречу вошедшему. Это оказался Димка, смешливый, веселый парень из компьютерного отдела. «Привет, Артем!» — вскинул он руку вверх. «Здоров. Есть мысль?» Наклоняю голову в знак заинтересованности. «Тут поступило предложение. Пятница же. И?» «Завтра уже выходной, и Лерка приглашает Мишку на дачу. Ну, типа на пикник. Им-то, как я думаю, есть или будет, чем заняться и без нас, но надо же и какие-то приличия соблюдать. Вот заодно она тянет туда и своих подружек». Лерка. Это Валерия Климова из отдела сопровождения договоров. Там у них вообще целый цветник образовался, девушки на загляденье, одна другой краше. И держатся они неприступным бастионом, отвергая все попытки флирта и ухаживания. Климова там один, если так можно выразиться, из столпов. И вот похоже, что сей столб дал таки трещину. То есть... Ты предлагаешь составить Мишке компанию. Ну, вообще-то, это его предложение, но я ни разу не против. А кто будет с той стороны? Машка Воропаева, Инга Лейт, Ольгу, по-моему, тоже звали. Так... Маша — это интересно. Маша — это наш объект. Давно уже я в ее отношении всякие планы строил, но все как-то неудачно. Не хочет она меня замечать, и все тут. Хоть лбом о стену колотись. Вообще, делаю вид, что раздумываю, мысль, конечно, интересная. Правильная мысль горячо поддерживает меня Димка. Чего там думать-то? Я хорошего коньяка из дому прихвачу. Братан... Недавно с Кавказа привез. Коньяк? Не слишком ли для начала-то? Не, самый нормуль будет. Ну, я в доле, если что. В принципе, понятно, отчего Димка именно ко мне с этим предложением завернул. Контора наша, хоть и числится в ряду крутых фирм, зарплатами своих сотрудников не особо-то и балует. Да, никто не бедствует. Но вот относительно серьезное авто в нашей компании есть только у меня». Здоровенный джип, сабурбан, чай не комар чихнул. В такой сарай много можно чего запихать, что я периодически и делаю. Или загрузить туда теплую, во всех отношениях, компанию. Этим тоже иногда приходится заниматься. Да и вожу я прилично, это признают многие. А что же вы хотите-то? Отдел логистики и международных перевозок. Мы много мотаемся по всяким там командировкам. Порою так и вовсе в экзотические места, иногда и за руль надо бы насесть. Персональных водителей нам как-то вот не положено пока. А надо уметь управлять всем, от малолитражки до тяжелого грузовика. Мы и водим. Все, что под руку подвернулось. И подворачивается бывает такое, что не во всякой сказке и описать-то можно. Ну, как, например, окрестить гибрид из шасси Ифы с кабиной от Магируса? А учитывая, что двигатель у всей странной конструкции изготовлен и вовсе неведомо где и непонятно кем, но ездит же. Иногда кажется, что эта конструкция развалится прямо на ходу, даже и без всякого груза, но едет. А ты будь любезен этим агрегатом управлять. Водитель может уйти в запой, за кур или еще куда-нибудь, но груз должен быть доставлен вовремя. Зато нам и деньги плачены. Логистика в понимании нашего шефа – это не только точный расчет, но и своевременное и полное обеспечение всего, что может быть потребно для доставки, скажем, пудошвейных иголок на антарктическую станцию МакМёрда. Плати, и мы доставим. Любой каприз за ваши деньги. Мы возим даже и в горячих или могущих стать таковыми точках. Если платят, разумеется. Однако это уже проблема договорного отдела и бухгалтерии. Вот они и насилуют бедные компы, которые обслуживает Димка со своими гениями. В кучерявых головах наших девушек иногда рождаются такие перлы дипломатической переписки, что пресловутый Талейран помер бы на месте от осознания своей никчемности и бесполезности. «Что там Аль про юристов говорил?» Думаю, что после знакомства с подчиненными Валерии он бы свою банду разогнал нафиг ввиду отсутствия необходимости в таковой. Одни пишут и считают, другие этот процесс обеспечивают и рассылают результаты по всему миру. А мы, конечное звено всего этого процесса, добиваемся аккуратного исполнения их придумок. Всеми доступными нашей фантазии способами. От домкрата и гаечного ключа до взятки на полицейском посту. Да, такая статья расходов тоже предусмотрена. Зато нас особо нигде не задерживают. К сожалению, фраг в виде спецодежды нам не положен, да и морды у нас соответствующие. Это нашим компьютерным гением, да девушкам с верхних этажей привычная обстановка делового офиса и приличного отеля. Мы попроще будем, нам и обычной гостиницы за глаза. Видел я фото Машки». Курорт, белый песочек и синее море на фоне яркого низдешнего солнца. На стенах моего кабинета тоже висят экзотические фотографии. Ваш покорный слуга за баранками всевозможных автомонстров неведомого происхождения и невычисляемой даже и в принципе древности. А соответствующие упражнения со всякими железяками не могут не сказаться на внешнем виде». Фигуры у большинства из нас вполне себе крепкие, да и мускулы тоже, в общем, ничего. Но не для светского, как там его, во, Раута, это уж точно. Ну, соответственно, мы этим и не заморачиваемся. Для нас спортзал как-то привычнее и ближе. Однако наши гении компьютеров и бухучета от чего-то, по их мнению, совершенно незаслуженно проигрывают нам в зарплате. Их можно понять. Я езжу на Сабурбане, Мишка на Тойоте Тондра, а у Димки так вообще пакистанский Симург. Во! Мишка и Димка, увы и ах, для дружеских посиделок, погулялок народ бесперспективный по причине давней женатости. Остаюсь я, ибо в кредитную Мазду или Киа ничего особо капитального не погрузить». Нет, хозяина, хозяйку с друзьями за милую душу. До любого кафе или ресторана эти машинки доедут запросто. Но вот в плане поездки на природу... Были уже эксперименты, ничем хорошим они не закончились. Чем круче джип, тем дальше топать за трактором. Истина старая и не раз проверенная. А если это и не джип вовсе, а обычная пузотерка, то-то и оно. И после того, как вся дружная компания разок скаталась на водохранилище с моим агрегатом во главе колонны, решение, казалось, было найдено. И меня стали приглашать в высшее общество. Не от смех смехом, а наши офисные сидельцы реально считают, что только благодаря их уловкам и придумкам, не спорю, порой очень даже интересным, богоспасаемая контора и процветает до сих пор. Мнение это они даже попробовали поверить практикой предложив некую корректировку зарплаты, в свою, разумеется, пользу. «Ага», — произнес наш шеф на очередной планерке, разглядывая их докладную записку. «Вот даже как! Интересная мысль!» Олег Петрович, поднялся глава юридической службы Демихов. Мужик, в принципе, не глупый и сообразительный. «Слушаю вас, Игорь Николаевич». «Вот это предложение», — поднял генеральный директор в воздух несколько листов бумаги юр отдел тщательно проработал да солидно кивнул глав юрист вы все учли мы тщательно изучили опыт наших коллег и и наклонил голову на бок шеф опыт конкурентов мы также изучили у нас наблюдается очевидный перекос в сторону отдела логистики и сопровождения ага кивнул рощин вообще зная шефа я заранее мог выразить свое сочувствие некоторым товарищам «Уж ежели наш гендир начинает щуриться определенным образом...» «Подпись стоит ваша», — продолжил шеф. «Но вот сам стиль документа... Кто автор?» С места поднялся Бори Линдерман, сын правильных родителей, окончивший серьезный вуз, короче, молодой и талантливый мальчик, какими их обычно и принято изображать. «Это мое предложение, Игорь Николаевич» мне от чего отчего-то так и показалось», — кивнул генеральный. «Не боитесь выдвигать смелое решения, Хвалю, но...» И он поднял указательный палец. «Не сомневаюсь, что вы все тщательно обдумали. Разумеется». «Все, парень, ты попал». «Олег Петрович, слушаю вас. В кратчайшие сроки оформить ему загранпаспорт». «А у меня есть в лесборе». «Отлично. Вижу, что вы неплохо подготовились. Молодец. Мария Григорьевна» повернулся Рощин к главе отдела планирования. «Когда у нас очередной рейс в Мьянму?» «Через три дня, если не ошибаюсь». «Фиговое место между нами, говоря. И страна так себе, и обстановка там не самая благоприятная. Наша контора возит туда грузы по линии ООН, продовольствие и медикаменты, в рамках оказания гуманитарной помощи от лица сей почтенной организации». «Нет. Явной войны, по крайней мере там, куда ходят наши караваны, в этих местах нет. Но именно по этой причине и нет армейского сопровождения. Есть полицейская. Для понимающего человека это значит очень много». «Да», — кивнула женщина, — «через три дня».